Несколько часов. Вчера на ночь глядя, в метели гололёд, поехали забирать Лёву из школьного лагеря. Он заболел и, чтобы не заражать других, решил уехать. Ехали мы всей семьёй, так как новость о том, что Лёвка заболел, застала нас в кино. В результате я провела несколько часов в машине с мужем и детьми. По дороге туда Миша тихо спал сзади, а мы с Ильёй обсудили кучу всего по работе. Уже в лагере нам навстречу спустилась целая стайка лёвкиных одноклассников. Здоровые, красивые, счастливые, хохочущие, растущие мальчишки, девчонки с пирсингом, кудрями, хвостиками, в джинсах, кепках, в капюшонах и без, парами, тройками, по одному, с телефонами, с книжками, с текстами стихов на завтра, с фантиками в карманах, с одной шоколадкой на всех. И я вдруг поняла, что очень давно не видела сразу столько здоровых детей. Привыкла к больным детям, к хосписным. Я скучаю по ним, по здоровым. Мы забрали Лёвку, и, несмотря на его температуру и жуткую дорогу, весь обратный путь все вместе пели чудные песни из рязановских фильмов. Я ехала и хотела, чтобы дорога эта была бесконечной.